Бразильцы его волнуют, здорово волнуют. Пока летели в Испанию, Андрей не раз возвращался к этой теме, но старался скрыть замаскировать повышенный интерес к ним каким-то подрядчическим самоуспокаивающим равнодушием. Впрочем, разве найдется в мире хотя бы один футболист, кто не волновался, не настраивался на матч с бразильцами по-особому, готовясь отдать всего себя без остатка борьбе? думаю, что заокеанские кудесники угнетали психику Баля. Скорее всего, ему не терпелось сойти с ними поближе, сыграть не в поддавки, а на вылет. А такой настрой требует силы и силы. У Андрея есть одно преимущество перед другими в сборной Второй сезон он еще не набрался отрицательных эмоций, как мы говорим. Приехали. Автобус причаливает к проходу, тщательно охраняемому полицейскими и парашютистами. Не ступили на асфальт, как парной горячий воздух просто-таки перехватил дыхание. Снова подумала, правильно ли поступили тренеры, привезя нас в Испанию накануне чемпионата без обязательной в таких случаях акклиматизации. Поначалу она может и сыграет свою положительную роль, а как пойдет дальше? Впрочем, эта мысль промелькнула, и мозг не отозвался на нее. Я уже был занят матчем, предстоящей игрой. В раздевалке тихо, каждый занят своим делом. Я по привычке начинаю зашнуровывать правый ботинок. Это не примета, нет, но никогда, сколько помню себя, я не начинал с левой ноги. Стоило нам появиться в проходе, как стадион буквально взорвался. Да-да, взорвался. Тысячи и тысячи сирен их продавали в Севилье на каждом углу с баллончиками со сжатым воздухом огласили округу таким трубным глазом, что слегка закружилась голова. Газон приятно пружинит под ногами, и мы постепенно успокаиваемся. Я разглядываю трибуны. По периметру поле охраняют полицейские с овчарками. Вот будет номер, если какая-то из них кинется за мной стоит оказаться в непосредственной близости от нее. На правой трибуне с зеленый-желтый под огромным флагом Бразилии укрылось сейчас человек 500 болельщиков. Интересно, как они будут наблюдать за матчем. Слева, закрывая полнеба, колышется опять таки желто-зеленый воздушный шар. Душно, по ручьям катится лба. Судья испанец Аугусто Лама Кастильге О нем после матча Журнальду Бразил напишет: "Бог был на стороне бразильцев и судья тоже", а мадридская ИА скажет еще более откровенно: "Лама Кастильо судил в пользу Бразилии". Но тогда, выстроившись друг напротив друга сборная СССР и сборная Бразилии, мы в самых мрачных своих прогнозах не могли предвидеть, кем станет для нас этот горделивый, красующийся перед трибунами человек. Это сейчас, спустя четыре года, когда страсти давно угасли, можно спокойно вспоминать и анализировать, извлекая из своей памяти отдельные впечатления и факты, сопоставлять и видеть цепочку непоправимых ошибок, ошибок ли судьи. Я не пытаюсь спихнуть все на костильё. Нет, но то, что он не дал нам реализовать действительно имевшиеся преимущества, факт, не подлежащий сомнению. Я намерен сосредоточивать внимание на этой ситуации. Ибо нередко еще плохое или предвзятое судейство не только сказывается на конечном результате, но и портит игру, лишая ее логики и справедливости, не изжитый ещё случай подобных финтов и в отечественном футболе в первенстве страны. Стоит вспомнить матч чемпионата СССР в 85 Динамо-Жалгирс когда судья не засчитал стопроцентный гол Владимира Бессонова, и тем оказал решающее влияние на конечный результат. Больше того, когда ему предложили после матча просмотреть видеозапись, что, кстати, ничего не меняло, он, зная за собой вину, демонстративно отказался подойти к экрану. Но возвращаясь к Испании хочу подчеркнуть, что наша неготовность к необъективности судей в международных матчах нередко выбивает игроков из колеи, лишает спокойствия, а следовательно, усложняет обстановку. Мне кажется, что к этому нужно специально готовить футболистов. Это я отношу и к себе закалять их дух